Глава третья. На челноке был небольшой, но специализированный зал для брифингов. Семнадцать человек, конечно, было для него многовато, но мы позаимствовали несколько стульев из столовой. К счастью, они могли отстегиваться от палубы. В целом обстановка была куда комфортнее, чем тогда в пещере, когда мне приходилось рисовать планы на каменной скале угольком. Теперь в моем распоряжении был настоящий оперативно-тактический дисплей, на котором была выведена схема Солнечной системы. «Негуманоиды, условно назовем их моллюсками, очень уж похожи на осьминогов-переростков», — говорил я, — обосновались возле Юпитера. Они рассматривали его Луну как альтернативную возможность колонизации до того, как разведывали условия на Земле. У них самая сильная мотивация — Они прибыли сюда на корабле поколения, и отступать им просто некуда. Корабль находится на орбите Европы. Вокруг этого спутника создана шелонированная оборона, которую их противники пока даже не пытались прорвать, насколько нам известно. Вопрос можно? Поднял руку один из тяжелых. Прыжай, все никак не могу запомнить его имя. Давай, кивнул я. Откуда сведения? спросил парень. Нет, я понимаю, что происходящее на Земле известно нашему союзнику, но это же далекий космос. Наш союзник не стоял на месте в своем развитии. Улыбнувшись, ответил я. Это обнадеживает. Тихо прокомментировал Максим, но я услышал. Противники моллюсков, продолжал я, поисковая партия принадлежат одной из цивилизаций стервятников. Степень связи и зависимости от родного мира неизвестна. Не исключено, что является полностью автономным образованием. В их распоряжении корабль-матка с несколькими звеньями орбитальных истребителей и еще одно космическое судно, предположительно классифицируемое как штабное. Все суда вооружены, но достаточно скромно. Ничего подобного уничтожителю планет, с которым мы сталкивались у них, к счастью, нет. Предположительно. Оба звездолета оснащены варп-двигателями. Еще один спецназовец поднял руку. Я молча кивнул, давай возможность задать вопрос. Варп, это что такое? – спросил он. Я набрал в грудь воздух, чтобы ответить, но меня опередили. Блин, звездный путь не смотрел, что ли? – сказал кто-то. Двигалок такой, помогает быстрее света летать. Эм... Продолжал я. Не вполне верно. Сам звездалет никуда не летит. Перемещается область пространства вокруг него. Вместе с ним. Ясно, командир. Кивнул боец. Причем выражение его лица прямо противоречило сказанному. Стервятники больше похожи на нас. Две руки, две ноги, голова. Кожа покрыта короткой шерстью. Три глаза, предположительно фасеточные, хотя сходство только внешнее. Гае имела возможность изучить несколько экземпляров, погибших в ходе боевых столкновений с молюсками. В общем, фишка в том, что эти ребята одноклеточные. Я сделал паузу, давай возможность переварить услышанное. Кай, которому брифинг переводила Таис, резко развернулся к ней и что-то быстро сказал, должно быть, переспрашивал. Таис ему терпеливо ответила. Все верно, кивнул я. У этих ребят с инфузориями больше общего, чем с нами. Все внешние и внутренние органы и приспособления у них не органы вовсе, а органеллы. А генетический аппарат спрятан в одном единственном ядре, которое находится приблизительно в центре груди. Твердый скелет отсутствует. Участки гелеобразной эндоплазмы у них твердеют под воздействием электрических импульсов там, где это становится необходимым. так они передвигаются. Рот у них отсутствует. Пищеварение у них внешнее, совсем как у Гаи в древние времена. «Как это?» Снова вмешался Рыжий, в этот раз не удосужившись руку поднять. «Точно хочешь узнать?» Вместо меня ответил Максим. Рыжий промолчал. «Хотя легкие у них есть, энергии они потребляют много». Температура протоплазмы стабильная и достигает сорока градусов по Цельсию, продолжал я. Максим поднял руку. Да, я кивнул. Где находятся корабли? Это очень хороший вопрос, ответил я. Предположительно в поясе астероидов, но Гаи не имеет с ними постоянного контакта. Они попадают в ее поле зрения только эпизодически. Не исключено, что они обладают продвинутым маскировочным полем. Это они нас атаковали, спросил Максим. Тогда, сразу после выхода из стазиса. Да, кивнул я. Это были они. Давай-ка сразу произнесем один вопрос, продолжал командир. Нам не надо с ними воевать и побеждать не надо, это точно. Точно, ответил я. Нам не зачем вмешиваться в конфликт. А что будет, если моллюски победят и начнут колонизировать землю, меняя ее на свой вкус? Этого не случится, уверенно ответил я. Откуда ты знаешь? Потому что этого нет в нашей истории. Я бы не стал строить стратегию на этом аргументе, вмешалась Таис. Я вздохнул. Хорошо, сказал я после секундной паузы. Пока что у нас нет оснований полагать, что они смогут победить. То есть мы готовы оставить все на самотек? Уточнил Максим. На самотек? переспросил я. Нет, я этого не говорил. У нас ведь есть Гаия, которая не хочет себя проявлять, что является очень разумной тактикой. Хорошо, кивнул Максим после секундной паузы. Допустим. Получается, мы будем рисковать жизнями не ради того, чтобы победить врага, а только ради информации? Именно так, кивнул я. И оно точно того стоит. Гаи считает, что стоит, и я с ней согласен. Мне не понравился взгляд, которым Максим посмотрел на меня. Напомню на случай, если кто-то забыл, продолжал я. «Земля точно погибнет там, в будущем. Если мы не придумаем по дороге в наше время, как это предотвратить...» «Скажи...» Максим опустил взгляд. «А тебе не приходила в голову мысль, скажем, задержаться? Допустим, прямо здесь. С твоей грибной подругой можно устроиться вполне комфортно, не так ли? Мы бы могли как-нибудь разобраться с этими моллюсками и одноклеточными...» И дальше просто жить спокойно. Что нам может помешать? Что у нас ждет там в будущем? Разбирательство, почему мы не выполнили приказ, новые задания. А семьи? спросил я. Неужели нет желания снова увидеть родных? Не в нашем случае. Максим грустно улыбнулся. Мы не из тех, кто может заводить семьи. Нас действительно туда ничего не тянет, кроме присяги и приказа. Но как-то справедливо заметил, сейчас даже страны не существует, в которой мы клялись на верность. Ну сам посмотри. Я вздохнул. Что из этого может получиться? Шестнадцать гномов и я осекся, понимая, что чуть не сказал безтактность. И черная снежка. Все-таки вставил кто-то из спецназа. Остальные заржали. Я посмотрел на Таис. Та явно не была склонна воспринимать происходящее слишком серьезно. Девушка смеялась вместе со всеми. Только Кайни недоуменно хлопал глазами. И еще один аргумент, продолжал я, когда все успокоились. Самый главный для меня. Я не люблю проигрывать. А вы?